Глава 8. Июль 2091 года. Сочи. В главе с оглушительным грохотом стучал молот. Настолько сильно, что я просто не мог сконцентрироваться ни на чем, кроме этого звука. Сидя в бронированном мобиле Министерства внутренних дел, закованный в наручники, именно таким меня мог бы кто-нибудь увидеть. Разумеется, если бы ему довелось оказаться напротив. Но кроме двух вооруженных бойцов в передней части транспорта рядом никого не было. «Виновен по всем предъявленным обвинениям!» Эти слова были лишь гвоздем в крышку гроба. С самого начала весь процесс напоминал мне хорошо отрепетированную и мастерски поставленную пьесу. «Нейрочип», как и обещал Шилов, у меня извлекли на следующее после беседы с адвокатом «Утро». Канавалы, работающие в министерстве, чуть ли не с мясом вырвали устройство, на котором хранилась большая часть воспоминаний о моей жизни. После этого наступило шоковое состояние. И я отрубился почти на целые сутки. А едва пришел в себя. По непонятной причине до самого суда меня держали в изоляции. До того, как меня выволокли из камеры, удалось лишь раз встретиться с Артуром. В тот самый момент, когда адвокат зашёл ко мне, по его лицу я понял... «Все очень плохо». Он поговорил с Леной и Кристиной. Девушки были подавлены, но яро верили, что все произошедшее — банальная ошибка. Хотя, надо признать, у сестры и без этого было много головной боли. Помимо того, что приходилось заниматься делами семьи, теми, что еще остались, ее постоянно караулили блогеры и репортеры. Давление явно не играло на пользу хрупкой девушки. Да еще и в тот момент, когда ее жених, разорвал помолвку. Я предполагал, что это произошло по настоянию родителей Амира, которым просто не хотелось иметь ничего общего с семьёй закоренелых преступников, коими нас выставляли все новостные порталы Гигаполиса. Дело, к несчастью, в мгновение ока приобрело широкий резонанс, и москвич бросил Лену, вернувшись в столицу. Меня угнетало то, что я не могу даже поддержать сестру в такой трудный момент. Да и признаюсь... Находясь в камере, в первую очередь я думал о ней, а не о себе. Ведь если нас с отцом посадят... О том, что в этом случае произойдет с Леной, я старался даже не представлять. Лишь надеялся, что друзья ее не бросят. Кстати, о них. Кристина рвала и металла, пытаясь повлиять на отца, работающего на неопротезис. К сожалению, тот был слишком мелкой сошкой, чтобы притормозить дело и инициировать повторную проверку на складах корпорации. А встреча адвоката с Петей вообще ничего не дала. По словам Артура, тот пообещал отыскать девушку-хакера, с которой я познакомился в трущобах, но до суда сделать этого не успел. А значит, я потерял последнюю возможность на независимую экспертизу выдернутых из моего нейрочипа воспоминаний. Мы с отцом явно кому-то очень сильно помешали. Кому? Я даже не догадывался. Но в том, что этот человек или люди обладают богатыми связями, сомневаться не приходилось. Извлеченные из нейрочипа воспоминания лишь подтвердили улики и обвинения следствия. Непонятно откуда в биологическом процессоре обнаружилось то, чего там не должно было быть. А именно детальное воспоминание о нападении на конвой с контейнерами неопротезиса. Как раз в то время, когда меня якобы не было в госпитале «Оборонекса». Разумеется, я знал, что не совершал преступления. Но теперь мое слово вообще ничего не значило. Да и, кстати, на нейрочипе отца также обнаружили поддельные записи о нашем с ним несуществующем разговоре. Как мы обсуждали возможность продажи краденых имплантов в Европе и как договаривались об их хранении на одном из наших складов, поддельными эти воспоминания, конечно же, были только для нас. Быстрота, с которой произвели анализ нейрочипов и утвердили обвинительное заключение, не вызывала сомнения. Дело хотят поскорее закрыть, сделав нас козлами отпущения. А наличие ложных воспоминаний и вовсе являлось мощнейшим доказательством того, что все происходящее — мастерски подстроенная фальсификация. Кажется, Никого в министерстве не смутила тупизна этого плана. Тайно вывести контейнеры со склада неопротезиса и отправить их в Афины, а оттуда снова вернуть на Черноморское побережье. Чуть позже на суде на этот вопрос адвоката прокурор ответил нечто вроде «Для отвода глаз, чтобы никто не подумал на обвиняемого». Признаюсь, не особо запомнил точную формулировку, потому что встретить настолько откровенное равнодушие никак не ожидал и совершенно потерялся подвалом с фальсифицированных улик и обстоятельств. Но, кажется, я забегаю вперед. После того, как Артур вывалил информацию, найденную на биопроцессорах, меня несколько дней продержали в камере и выпустили оттуда лишь для того, чтобы отвезти на судебное заседание. Только там мне довелось увидеть отца. Процесс был общий. Он старался держаться, но так же, как и я, понимал, мы в дерьме. Все его связи, все знакомства, все деньги, которыми располагала наша семья, ничего из этого не помогло. Деньги на счетах заморозили, производство приостановили, а связи... Современный мир таков, если ты не успел, значит опоздал. Быть может, если бы нас предупредили о том, что кто-то копает под семью, отец успел бы обезопаситься... Но запущенный маховик уничтожения мы заметили лишь после того, как стали его жертвами. И теперь никто, включая самых старых друзей семьи, не собирался нам помогать. Да и какая им в этом была бы выгода? Железобетонные улики не оставили от нас и нашего адвоката камня на камне. А те немногие оставшиеся, кто верил в нашу невиновность, не имели нужной власти, чтобы хотя бы затормозить дело» слишком низким социальным статусом они обладали. Самыми убойными из доказательств являлись показания свидетелей. Их, как выяснилось, было трое. Первый — тот самый выживший после нападения на конвой. Молодой рядовой оборонок, только-только закончивший академию, и сопровождение контейнеров неопротезиса было его первым заданием. Парня прикатили в зал суда на инвалидной коляске. После нападения он Несколько дней пролежал в коме. Довольно серьезные травмы не позволяли ему ходить. По крайней мере, пока. Да и с головой, судя по внешнему виду, у паренька не все было в порядке. Он заикался, дергал веком и обрывал фразы на полуслове. «Если бы я не знал о своей невиновности и не видел подобное раньше, мог бы поверить в этот спектакль. Но...» Поведение рядового очень сильно напоминало последствия исправления воспоминаний. Такие процедуры официально не были разрешены в Евразийском Союзе, их считали слишком опасными, и занимались подобным только на черном рынке. Разумеется, никаких гарантий, что мозг человека станет работать как прежде никто не давал. И это, к сожалению, позволяло ему пройти проверку на детекторе лжи, которую провели перед началом судебного заседания. Парнишка просто-напросто сам верил в то, что говорил, Выдав жуткую историю о том, как я с двумя неизвестными напал на транспорт, привозивший контейнеры неопротезиса, парень еще раз опознал меня. К этому моменту ни у кого среди тех, кто находился в зале суда, уже не было уверенности в нашей невиновности. Ни у кого, кроме Кристины и Лены. Я видел это в их глазах. К сожалению, никто другой, кажется, нам не верил. Даже Петя и Саша, сидевшие на задних рядах. Эти двое старались не смотреть в мою сторону. Лишь пару раз мне удалось перехватить взгляд Гдунова, который я не смог понять. Однако то, что друг старательно отводил глаза и выглядел куда бледнее обычного, в какой-то момент меня насторожило. Неужели он так быстро поверил, что я виновен? Петя прекрасно знал, как я отношусь к незаконным сделкам и разного рода преступлениям. И уж кто-кто, но он должен был понимать». К случившемуся мы с отцом не имеем никакого отношения. Между тем, к рассказу рядового приложили и другие вещественные доказательства, якобы найденную неподалеку от места налета на конвой пушку с моими отпечатками, ту самую, которая фигурировала в липовых воспоминаниях. После этого молодого бойца оборонокса поблагодарили и удалили из зала суда. После короткого перерыва привели второго свидетеля — Им оказался один из сотрудников неопротезиса, работающий на том самом складе, откуда увели контейнеры. С ним разговор получился и вовсе коротким. Полноватый молодой человек сразу признался в том, что под действием угроз согласился дать нескольким неизвестным доступ на свое рабочее место. Пользуясь его служебным доступом, эти неизвестные якобы умудрились вывести груз. «К счастью, для следствия, конечно же, не для нас». «Цифровой след одного из преступников привел силовиков к отцу. У меня уже не было сил удивляться череде совпадений, но столь явный бред, как личное участие владельца двух заводов в банальном ограблении не смутил ни одного представителя Министерства внутренних дел. Что неудивительно, из приведенных доказательств и записей нейрочипа отца следовало, что нанятые люди не раз обсуждали с ним план ограбления. Разумеется, никто этих людей и в глаза не видел». Третьим вошедшим в зал человеком оказался никто иной, как мой сослуживец Сакс. Ублюдок не стеснялся смотреть мне прямо в глаза, в них отражалось настолько явное равнодушие к судьбе бывшего товарища, что становилось не по себе. Но будь у меня в тот момент когда он давал показания возможность свернуть этому козлу шею, я бы обязательно ей воспользовался. Как бы там ни было, эта сволочь заявила, что я предложил ему реализовать план по похищению контейнеров корпорации еще в Афинах. В доказательство своих слов он также предложил воспоминания со своего нейрочипа, который тут же запустили на голопроекторе. И именно в этот момент я окончательно понял, что нам с отцом не на что рассчитывать. Очевидно, что с Саксом поработали чуть плотнее, чем с живым рядовым оборонок и складским клерком, По моему бывшему сослуживцу совсем не было заметно, что кто-то копался в его мозгах и подделывал запись на нейрочипе. Его речь получилась довольно... проникновенной. Не будь я тем, кого он обличал, можно было бы поаплодировать актерскому таланту штурмовика. Но в данный момент я бы предпочел проломить этому уроду голову чем-нибудь тяжелым. Глядя на весь этот фарс, являющийся для других чистой правдой, Одновременно хотелось биться головой об стену и смеяться. Кто-то действительно очень сильно постарался, чтобы разрушить наши с отцом жизни и засадить нас за решетку. Вот только... кто? Мне на суде никто не давал слова до самого последнего момента, так что времени на подумать было достаточно. Но, честно говоря, ни к каким выводам я не пришел. Знал, что отец ведет свои дела чисто, и врагов как таковых у него не было. Про меня и вовсе говорить не стоило. Слишком мелкая пешка, чтобы прилагать столько усилий. Если бы я и перешел кому-то дорогу, проще было бы просто пристрелить меня и обставить все как обычное ограбление. Кажется, я уже упоминал, что именно так и действуют корпорации. В конце судебного заседания нам с отцом предоставили возможность высказаться в свою защиту или в оправдание, на что, в общем-то, и был расчет прокуратуры, Конечно, мы не стали признавать вину и заявили, что все улики сфабрикованы, а воспоминания с нейрочипов подправлены. Но это абсолютно ни на что не повлияло. Для всех, кроме нас с отцом и Кристины с Леной, было очевидно. Семья Соколовых организовала похищение экспериментальных имплантов со склада неопротезиса. Нас признали виновными, отца отправляли куда-то на север, а меня приговорили к 20 годам заключения в тюрьме строгого режима, где-то в сибирской тайге на востоке. В довесок назначили дополнительное наказание, которое, как по мне, было гораздо страшнее основного — сто лет виртуального плена. Если вдруг кто не знает, таким образом корпорации, которым принадлежали почти все тюрьмы Евразийского союза, неплохо экономили на содержании заключенных. Поясню. Содержание большей части заключенных в современных тюрьмах получалось достаточно затратным, даже несмотря на то, что кормили их там отвратительной синтетической едой. Все же Корпом приходилось содержать за свой счет тысячи, десятки тысяч преступников в мире, где и на свободе-то не каждому удается наладить свою жизнь и каждый день питаться чем-нибудь органическим. Кстати, именно поэтому в Союзе на законодательном уровне закрепили смертную казнь чтобы сокращать количество лишних ртов и не тратить деньги на содержание маньяков и серийных убийц. Но нас с отцом, к счастью, эта участь миновала, при всей серьезности обвинения. Конечно, за примерное поведение кому-то из осужденных удавалось получить какую-нибудь работу, на построенных рядом с колониями фабриках и заводах, например. Но так как большинство процессов на таких предприятиях давным-давно были автоматизированы, Таких счастливчиков были единицы. В общем, практически каждого, кто отбывал наказание в тюрьмах Евразийского Союза, время от времени отправляли в виртуальность. Для этого преступников просто засовывали в криокамеры, подключали к системе жизнеобеспечения и тратили очень мало денег на их содержание. На самом деле, на что их там тратить? Физраствор и дешевый питательный комплекс внутривенно — Вот и все, что требовалось тем, кто оказывался заперт в виртуале. Наверное, нужно пояснить, что течение времени, проведенного в такой камере, отличалось от реального. Судья, огласивший приговор, упомянул, что в том месте, куда отправляли меня, константа была один к десяти. То есть одна минута реального времени равнялась десяти в виртуальности. За сутки, пока заключенный лежит в таком гробу, в его сознании проходило два месяца. Соответственно, чтобы отбыть наказание в 100 лет виртуального заключения, мне было необходимо пролежать в криокамере 12 очень даже реальных месяцев. Таким образом, корпорации не только удешевляли содержание преступников, они преследовали еще и собственные интересы. В виртуале можно проводить массу опытов и тестов, и преступников, согласившихся поменять иллюзорную каменную клетку на возможность слегка сократить срок, всегда находилась в избытке. В тот момент, когда судья зачитывал обвинение, у меня в голове и начал стучать этот чёртов молот. Возможно, это был просто выброс адреналина, но может быть и последствия удаленного нейрочипа. Разумеется, никто не собирался возвращать его мне. Биопроцессор вместе с детальными воспоминаниями о моей жизни отправлялся на склад улик, и отныне Я мог рассчитывать только на собственную память. По крайней мере, до того момента, пока мне не установят тюремный чип слежения. Но эти штуки, насколько я знал, использовались только для слежки за заключенными, так что... Судебное заседание закончилось настолько неожиданно, что я даже не успел поговорить с сестрой и Кристиной. Нас с отцом просто вывели из зала, не дав даже попрощаться». Я видел, как девушки пытались добраться до нас, но оцепление из охраны их попросту не пропустило. Как репортеров, рвавшихся взять у осужденных на столь долгий срок людей интервью. Впрочем, новостным стервятникам повезло чуть больше. Прокурор, когда нас уводили, пригласил их на пресс-конференцию. На ней он пообещал ответить присутствующим на все вопросы. Но мы, разумеется, этого уже не слышали. Выйдя из здания суда, Петр достал из кармана золотистый портсигар, вынул оттуда сигарету и протянул ее Александру. Тот не стал отказываться от дорогого табака и благодарно кивнул. Ну что, вот и все? спросил он, затянувшись. Пальцы молодого человека слегка тряслись. Да, теперь все, ответил Годунов. Слушай, Петя, то, что мы сделали, просто хочу, чтобы ты знал. С тобой я так никогда бы не поступил. Петр смерил товарища оценивающим взглядом и кивнул, решив ничего не говорить. На душе у человека, который согласился предать одного из своих лучших друзей, скребли кошки. Саша молча постояв рядом еще какое-то время, также без слов хлопнул товарища по плечу и пошел вниз по улице. Петр же остался на нижних ступенях здания, продолжая прокручивать в голове. Весь процесс. Выпустив последнюю струю дыма, он кинул окурок на каменную мостовую и повернулся. Как раз в этот момент из здания вышел тот боец из подразделения Матвея, которого непонятно где откопал отец. Высокий и жилистый, тот выглядел совершенно довольным. «Господин Годунов», — приветливо кивнул он и протянул руку, — «нас с вами так и не представили друг другу». «Сергей Саксонов, будущий начальник вашей службы безопасности». «Очень приятно», — бесцветным голосом ответил Петр, машинально пожимая руку свидетеля. «Жаль, что ваш друг оказался... Знаете, Сергей?» Годунов прервал едва начавшуюся фразу. «Я буду вам очень благодарен, если при мне о событиях сегодняшнего дня вы больше не будете вспоминать. Никогда». «Конечно», — ничуть не смутившись, ответил Сакс и кивнул за спину собеседника. «В таком случае не буду вас задерживать. Кажется, вас ждут». Пётр обернулся и увидел истинно черный глайдер отца, остановившийся в десятки метров от них. Глубоко вздохнув, парень подошел к мобилю и сел в него, даже не поблагодарив охранника, услужливо поднявшего дверь. «Как все прошло?» — спросил Годунов-старший. «Как ты и планировал. Все обвинения полностью удовлетворены. Василий отправится в каменный замок». Матвей в лесную цитадель. 20 лет каждому и сто лет виртуала. Старший не выдержит такого срока в этом месте. Отец Петра отвернулся к окну, за которым проносились виды города. А вот младший... Сумма потерь корпорации была весьма внушительной, и я рассчитывал на более строгое наказание. Тогда почему? Пришлось торопиться. Не всех удалось подмазать, сын. Хотя откуда тебе знать? «Всем, как обычно, занимался я». Некоторое время они ехали в полном молчании, нарушаемом лишь тихим гудением гравитониевых двигателей. «Матвей весь процесс смотрел на меня», наконец произнес Гадунов младший «Думаю, он что-то заподозрил». «Парень не дурак, ты сам это знаешь. И упертый, как баран. Если он догадался, кто стоит за случившимся, для нас это может плохо кончиться». Его отправляют в таежную тюрьму на 20 лет. От нее в радиусе 500 километров нет станции гиперпетли. Все сообщение с ближайшими городами по воздуху. Сомневаюсь, что он сможет оттуда выбраться раньше положенного срока. А потом... Потом, Петя пожевал губу. Что он сможет сделать потом? Без семьи, без друзей, без связи и денег. Сынок, Сергей повернулся к своему отпрыску. Взгляд его черных глаз был предельно серьезен. Такие люди, как Матвей, всегда достигают поставленных целей. Единственное, что может их остановить — смерть. Пётр, услышав это, сглотнул застрявший в горле ком. «И что?» «Его отправляют очень далеко», — Сергей вновь отвернулся. «А на таком пути может случиться всякое. Не бери в голову. Поверь». «Больше ты своего бывшего друга никогда не увидишь».